Глава 33. Поль. Разговор с богиней. Вот оно в чем дело-то оказывается. А я гадал, что бы значили эти переглядывания между Леоном и Кайрой. Что уж тут спорить? Появление Милы в стенах Академии меня откровенно шокировало. Как? Она ведь по официальным данным лишена магии и отчислена, а значит, сюда ей путь заказан. Да и вообще, как ей удалось смыться от Ворлея? Отец же договорился с ним, и вот на тебе. Хотя чему удивляться. Как бы ни был силен в защитной магии Варлей, ему все равно не тягаться с богиней, пусть частично и лишенный сил. Взглянул на сияющую улыбкой девушку. Сердце сжалось от мысли, что вскоре я ее потеряю. А в том, что это рано или поздно произойдет, сомнений почему-то нет. «Так все же, как ты тут оказалась?» произнес, не зная, что еще сказать. «Вышла оттуда и пришла сюда». буркнула она, явно расстроившись. «От так просто не выйдешь, если имелось распоряжение задержать до поры до времени», — сказал, понимая, что несу откровенную чушь. «А ты, как я посмотрю, так и рад от жены избавиться». Прищурив глаза, прошипела она, и Леон с Кайры тут же слиняли, оставив нас наедине. «Поел?» — произнесла Мила, и прозвучало это не как вопрос, а будто приказ. «Угу», — ответил я. «Тогда пойдем-ка прогуляемся». Нам, кажется, пора поговорить. Вышли из столовой, на улице уже стемнело, повсюду горели плярисы. Мила шла на шаг впереди, задавая направление. Ты богиня? очутившись в парке, спросил я. Да, Ворон мне уже сказал, но не то чтобы я не поверил Леросу. Просто хотелось услышать это именно из -за ее уст. Есть немножко, вздохнула Мила. И уйдешь? затаив дыхание, спросил я, а сам сжался весь и даже взглянуть в ее сторону боюсь. «Не знаю», — тихо ответила она, а у меня словно все оборвалось, внутри и только где-то в глубине сознания, едва различимо, затеплился огонек надежды. «Это не от меня зависит», — добавила Мила, и прозвучало это как отговорка. «Значит, она этого хочет, мечтает уйти навсегда, но не желает обидеть меня своим признанием, или...» «А что тут гадать?» «Но хотела бы», — остановился и повернулся к ней. наблюдая за сменяющимися на таком родном и любимом лице эмоциями. «Не представляю, как буду жить без тебя, без ворона», едва слышно прошептала она, а у меня ощущение, будто в сердце кто-то клинок вонзил и провернул липкую от крови рукоять. И так тоскливо на душе стало, хоть волком вой, и бессилие раздражает. Что я могу изменить? Ничего. Доказать ей, что здесь, рядом со мной, будет лучше? А откуда я знаю, каково ей там, вдали от меня? «Может, это действительно от нее не зависит, и она страдает не меньше моего?» «А забрать нас нельзя? Ну, туда, в ваш мир!» Она невесело усмехнулась и, немного подумав, заговорила. «Давай только предположим, что подобное возможно. Допустим, что ты сможешь уйти со мной. Подумай о том, что после нашего ухода тебя здесь больше не будет, а вот та вторая Мила останется в этом теле. Именно она будет носить под сердцем твоих двух малышей, и она останется здесь, одна, без тебя». А я почему-то уверена, что она тебя искренне любит. «В отличие от тебя», — вздохнул я, мысленно проклиная себя за длинный язык. «Зря ты так», — вздохнула Мила, и в голосе ее прозвучала обида. «Что значит такая реакция? Конечно же, хочется верить, что она меня любит и не желает расставаться, но...» Я уже достаточно взрослый мальчик, чтобы не верить в сказки, где богиня может искренне, всей душой полюбить дракона. Мы шли молча. О чем она в это время думала? Я вздохнул, и вдруг меня осенило. Другой мужчина. Вот она, причина ее нежелания остаться здесь или взять меня с собой. Не сдержавшись, уставился Милли в глаза, боясь упустить нечто важное в ее реакции. «У тебя там кто-то есть, да?» — спросил я, у самого сердца от подобного предположения буквально на части разрывается. «Нет». Как-то робко улыбнулась она, и я не в силах сдержать порыв, обнимаю самую родную, самую любимую женщину во всех мирах. Она не отстранилась, и на том спасибо. Я гладил ее волосы, плечи, целовал будто в последний раз, будто прощаясь навеки. Амила стояла, странно напряженная. Видать, ей вправду нелегко все это давалось. Устала? Или ей плохо тут, на рестанге? Впрочем, глупый вопрос. Она же здесь в качестве наказания пребывает. «Что от тебя требуется?» Спросил я, уткнувшись лицом в ее волосы, вдыхая их аромат, словно стараясь впитать его в себя, запомнить. «Пока что выяснить, что с Каитером, и разобраться с Шелдом», — ответила она. «Слушаю и поражаюсь. Как же так вышло, что я сам начал узнавать о случившемся с главарем Вертонгской шайки, Ведь никто меня не просил этого делать. Просто вдруг показалось, что это важно, как будто предчувствовал, что эти сведения понадобятся для Милы». «А потом?» «Вернуть вам было величие и свергнуть императора?» «Ясно», — вздохнул я и рассказал ей то, что успел выяснить. Слово за слово, что-то я поведал, что-то она предположила, и выстроилась вполне логическая цепочка. При Каитере жил пес по имени Дик, и Мила была уверена, что это прикинувшийся животным лирос-протестант, решивший избавиться от всех претендентов, подходящих на роль следующего императора. Каитер довольно сильный в перспективе маг. Первенец одаренной женщины. Шелд по ряду причин входит в тот же список, но... Вот тут-то в твоей теории большая обрежь. Я не первенец, — задумчиво произнес я. Уверен? — усмехнулась мило. Ну, мама обрела дар после моего рождения. Возрился я на нее. Ага, ага, я тоже забеременела якобы уже после лишения магии. Приподняв бровь, сказала она. Тут-то я и задумался, а могло быть такое, что родителям какое-то время удавалось скрывать информацию о пробуждении маминого дара. Ну что тут скажешь, уела? Да, об этом я как-то и не подумал совсем, а ведь при таком раскладе многое меняется. А потом зашла речь о ее пребывании у Варлея, и опять мы едва не поругались. Я тоже хорош, вспылил, фыркнув, что все-то она знает. «Вместо того, чтобы расстраиваться», — отозвалась Мила, — Лучше бы искал плюсы в моем уходе. У меня сердце кровью от этих слов обливается. Хочется встряхнуть ее и крикнуть в самое ухо, коль не понимает. Не хочу я плюсы искать. Не хочу. Но это лишь мысли и потаенные желания. А Мила тем временем продолжала свою речь. Она ничего знать не будет. Говорить-то меня эти слова словно хлыстом бьют. Прости, — добавила она, видимо, заметив мою реакцию. Вот только мне от этого не легче. «Да чего уж там?» — невесело усмехнулся в ответ. «По крайней мере, это было честно. Пойдем уже к воротам. Вряд ли меня выпустят. Подожду тебя внутри». Как и предполагал, меня остановили, а Мила беспрепятственно вышла наружу. Пока она была за пределами Академии, я весь извелся от волнения. Не потому, что она общалась с Дел Короном, нет, а потому, пусть она хоть сто раз богиня, это не значит, что неуязвима. А там, за воротами, зловещая долина мертвых, куда с наступлением темноты даже бывалые маги не рискуют сунуться. К тому же не выходит из головы тот факт, что за пределами этих стен уже дважды за последнее время происходили нападения. Но мои уговоры сходить туда завтра с утра не подействовали. Есть умилая дурная привычка – вобьет себе что-нибудь в голову и не переубедить. Наконец она вернулась, отвела меня в сторонку туда, где нас точно не могли услышать, и поведала то, что удалось узнать от Дел Корона. Как выяснилось, Дик исчез как раз за несколько дней до празднования Слияния Лун, а значит, подмена Шелда произошла примерно три месяца назад. Вопрос, жив ли брат, или... Эх, как там мой роз? Как же мне не хватает его? Ладно, прости, устала очень. Пойду я. В конце рассказа произнесла Мила и ушла. Я стоял и смотрел ей вслед, чувствуя, будто часть меня отрывается и уходит за ней. Но что тут поделаешь? Да, хочется побольше быть рядом с ней, пока есть такая возможность, однако стоит ли настаивать, если наши желания не совпадают? Какой смысл тешить тебя иллюзиями, что она передумает и останется тут, хотя, может, она и вправду просто-напросто устала? Хотелось бы верить, что все обстоит именно так. Утром я первым делом помчался к женскому общежитию, но всевидящая комендантша меня засекла уже на лестнице и с удивительной прытью отловила, как нашкодившего котенка, вышвырнув на улицу. «Хожу возле крылечка, жду. Должна же Мила выйти когда-то. Полчаса, час. Привет!» — раздался за спиной девичий голосок. Обернулся соседка Милы с целительского факультета. «Привет!» — отозвался я. «А Мила?» «Давно уже ушла?» — не дала мне договорить девушка. Еще только-только рассвело. «Куда?» Та в ответ лишь плечами пожала и поспешила в сторону столовой. а я рванул к воротам. Выпустить меня, конечно же, не выпустили, но подтвердили предположение. Искомая мной девушка покинула стены Академии около полутора часов назад. Как же я злился и ненавидел всех и вся в этот момент. Себя за свое бессилие. Академию за то, что превратилась для меня в тюрьму. На отца и ректора, выдворивших меня сюда. На Милу за то, что ничего не сказала, уходя. А я теперь мучаюсь, гадая, куда на этот раз она может вляпаться. Рванул к административному зданию. Кабинет ректора был закрыт, но это и не удивительно, учитывая столь ранний час. Хотя у меня имелось подозрение, что Дел Шантуа появляется тут только днем, на несколько часов, и потом исчезает, скорее всего, отправляясь в наш родовой замок. Я метнулся к зданию, где жили преподаватели. Увы, там ректора тоже не оказалось. А значит, значит, я заперт в академии, как в клетке. Весь день проходил как непрекаянный, гадал. Как там Мила, все ли у нее в порядке, не грозит ли ей опасность? Рвался к ней душой, искренне жалея, что мы не можем общаться мысленно, как делали это с леросом. Как было бы удобно. И ведь не факт, что у нее нет таких возможностей. Просто она о них может не знать. Увы, была бы рядом, попросил бы попробовать связаться со мной мысленно, но ее нет. На переменах бегал к ректору, к общежитию, спрашивал у коменданши, не появилась ли мила. После третьего моего визита. Женщина сжалилась и сказала, что если та появится, пришлет ко мне кого-нибудь с весточкой. Вот я и ждал, но все равно при любой возможности бегал к воротам или общаге. Лекции как-то незаметно прошли мимо. Друзья, заметив мое настроение, разговоры мне не докучали. А вечером, вернее глубокой ночью, когда я измотанный и морально-физически провалился в сон, мне снова привиделась земля. Теперь я знал, как называется планета, где живет Мила.